Глава пятая. Расставание с Ирой вышло тяжелым. Как она не храбрилась, как не уговаривала себя, но все равно разрыдалась и долго не хотела отпускать меня. Было непонятно, сможем ли мы увидеться в ближайшее время еще раз. Поэтому она и не хотела возвращаться к Пню. Она его ненавидела всеми фибрами души, упрашивала меня рассказать, как его можно отравить. Но я сказал, что это не ее дело. Да и к тому же, как мне не противно признавать, Эта смерть была для нас проблемой. Во-первых, её точно будут скрупулезно расследовать его кураторы. А если поймут, что Ира сама это устроила, ей может светить тюрьма. Ну и во-вторых, с его смертью обрубаются все ниточки к схеме перепродажи советских детей-сирот за границу. Так что нужно нам с ней признать, что Пню придется еще недолго покоптить землю. Хотя нет сомнений, что он поплатится по итогу за все свои грехи». Кое-как успокоив Иру, я с тяжелым сердцем вышел во двор и побежал легкой трусцой в сторону военной части. Совесть начала ковырять ранку в душе, напоминая о вине перед Аней. Но я стремительно гнал прочь эти мысли, ведь Ири я не мог отказать в близости, она слишком была на этом зациклена. Считала, что мы расстались только из-за нее и того случая с пощёчиной. И была готова на все, чтобы ситуация не повторилась. Раздумывая над произошедшим, я вернулся в расположение части, Затем пошел в ванную и переоделся. «Бегал, Вань!» В комнату, широко зевая, зашел сонный Сергей Ильич. Ага, буркнул я, стараясь быстрее надеть майку, чтобы он не увидел лишнего на моем теле. «Раненьк ты, конечно!» Он, не обращая на меня внимания, снова лег в кровать, буркнув при этом. «Шиповки запасные привезли. Я поставил рядом с твоей кроватью». «А, да!» — тут забрадовался я, бросаясь к нужному месту и осмотрев потрёпанные югославские шиповки, в которых уже были заменены три родных шипа на наши, надел их, облегченно вздыхая. Они были как раз. Но...» Тренер повернулся ко мне лицом. «Говняные, конечно, но лучше, чем босиком», вынес я вердикт. Он громко хмыкнул, но комментировать не стал. Бережно сняв обувь, я поставил ее под кровать, а сам надел кеды и пошел разминаться, чтобы через пару часов быть готовым ехать на стадион. При входе в раздевалку нас перехватил товарищ Белый, рядом с которым стоял белобрысый парень с внимательными глазами. «Познакомьтесь, Игорь», — представил он нам его, — «будет вас сопровождать до конца соревнований». Все так серьезно? удивился я, конечно, не став при большом количестве народа интересоваться результатами исследования шиповок. «Ты газеты, что ли, утренние не читал?» Комитетчик пристально на меня посмотрел. «Нет? А что там?» — удивился я, посмотрев на него и на тренера кузнецов тоже был удивлен его словами лучше тебя не знать тогда отмахнулся товарищ белый бегай с пустой головой эй возмутился я я теперь от любопытства не смогу успокоиться ваня просто бегай он покачал головой и оставив с нами охранника пошел к тренерам сборной сергей ильич в киоск сбегаете я повернулся к кузнецову уже бегу ваня он сорвался с места и вернулся через двадцать минут в подавленном настроении не отдавай мне то, что держал в руках. Две местные украинские газеты «Комсомольское знамя» и «Правда Украины» и одну из центральных всесоюзного тиража «Известия». «Думаю, товарищ Белый был прав. Не стоит тебе их читать перед стартами», — нахмурился он. «Сергей Ильич...» Я протянул руку, посмотрев ему в глаза. Он нехотя отдал мне их. Начал я, разумеется, с «Известий», поскольку они и труд были самыми читаемыми в СССР печатными изданиями. «Бегаю, как хочу, спортсмен, которому все равно, таким не место в комсомоле и спорте», пробежался я по самым громким фразам статьи, где клеймилось мое наплевательское отношение к зрителям, советскому спорту и бегу. Рассматривались различные варианты того, что меня привело к такой жизни, и ниже имелись фотографии, переснятые с американских газет, где я мило улыбаюсь американскому послу и его жене. В общем, кто бы это ни был, клевета состряпана была очень хорошо, даже талантливо. Прямую меня не обвиняли в сотрудничестве с американцами, но намеков было разлито столько, что для простого советского гражданина становилось понятно, что я продался американцам за лобстеров, фотография которых была приведена с того же приема, и теперь позорю советский спорт перед всей Европой. Закончив чтение, я бегло глянул на украинские газеты, но там была простая калька с того, что я уже прочитал в известиях. Вернув газеты взволнованному тренеру, я стал молча переодеваться. «Ты чего, Вань, такой спокойный?» — удивился он. «Неужели тебя это вранье не задело?» «Да задело, конечно, Сергей Ильич. Я же не железный», — слабо отмахнулся я от него. «Но мне все равно. Я приехал завоевывать медали». «Ну, смотри». Он расстроился еще больше. «У меня не осталось ни малейших сомнений, что это дело рук пня и его украинских покровителей, поскольку такой толстый слой грязи простой советский журналист вряд ли смог бы навалить сам» чего только стоят фотографии из американских газет. Как я не пытался выбросить все это из головы, но все равно выходил на стадион в не очень хорошем настроении. «Позор! Прочь отсюда! Иуда, почем родину продал?» Под эти выкрики и свист я вышел из комнаты ожидания на дорожку. Стадион бурлил, кипел, негодовал. Даже иностранные спортсмены изумленно смотрели по сторонам. Некоторые знали русские и понимали, что вся людская злость направлена на одного меня. Готовясь к старту, я даже краем глаза видел, как появляются дополнительные отряды милиции, стоящие вдоль трибун. Получи, американская Иуда! Мне в грудь что-то ударило, и опустив взгляд вниз, я увидел, как по мне стекают остатки сырого яйца. Милиционер тут же бросился и схватил прорвавшегося гражданина, уводя его куда-то в подсобное помещение. А на трибунах и рядом тут же защелкали фотокамеры. Сам забег задержали на время, пока привели дорожку в порядок и убрали остатки яйца. Я был сама невозмутимость, спокойно воспринимая происходящее. Хотя даже спортсмены рядом со мной были в шоке от случившегося. «В полуфинальном забеге на сто метров победил Иван Добряшов, команда СССР, со временем 10,4!» — провозгласил диктор на русском, затем перешел на английский, но его не было слышно. Весь стадион гудел и свистел. Я снова приложил руку к уху, поворачивался по сторонам, что вызвало еще большее озлобление, и ушел под трибуны под громкий свист болельщиков. «Ваня, хватит дуру гнать!» Тут же набросился на меня тренер. «Ты злишь людей, делая себя еще хуже. Мало тебе газет!» Я ничего не ответил ему, а присел на скамейку, вытянув ноги. Илья подошел и стал массировать мышцы, какие я попросил. Промежуток между отдыхом был крайне мал. И я, идя рядом с Владиславом Сапея, единственным из принтеров СССР, кроме меня, пробившимся в финал, вышел на поле. От раздавшегося гула белорус, смущенно посмотрев на меня, Отошел в сторону, перейдя на крайнюю дорожку. Я же с невозмутимым видом стоял на своей, спиной ощущая, как усиливается ветер. Это почувствовали и остальные легкоатлеты, поскольку стали посматривать на табло. максимальное разрешенные силы ветра по нынешнему регламенту плюс или минус 3 метра в секунду. Сейчас же значение было плюс 1,3 метра в секунду, что должно было хорошо повлиять на результаты бега. Встав на колодки, я постарался выкинуть из головы происходящее на стадионе. Выстрел. Подхваченный ветром, чувствуя его дуновение спиной, я, распрямляюсь в привычном ритме, рванул третьим со старта, но быстро наверстал упущенное и финишировал первым. С Владиславом где-то за левым плечом. «Чемпионом Кубка Европы в беге на сто метров становится Иван Добряшов, СССР, со временем 9.9. Лучшее время чемпионата и повторения своего же мирового рекорда», — быстро пробубнил диктор, перейдя к другим призовым местам. «Второе место со временем 10,3 занял Владислав Сапея, СССР», продолжил вещать он уже в нормальном темпе. «Третье место со временем 10,4 занял Хармут Вильке, ГДР», закончил он объявление победителей. Диктора же на английском, французском и немецком языках объявляли эти результаты в нормальном темпе. Стадион стал поздравлять Владислава, будто он занял первое место. «Беларусь же растерянно при этом смотрел на меня». И, охмыкнув, ушел под трибуны, оставив его принимать поздравления. Молодец, Ваня! Тренер как-то не очень искренне стал поздравлять меня, пряча глаза. Сергей Ильич, да ладно вам, видя, что ему тоже тяжело отмахнулся я. Сегодня еще двести метров как-нибудь отбегаю, одна медаль уже есть. Он подошел и положил руку мне на плечо, сильно его сжав. Крепись, Ваня, крепись, тихо сказал он и отошел. Выходили мы из стадиона вечером, унося две золотые медали. Владислав на двухстах метрах не попал в тройку призеров, так что только я дважды поднимался на пьедестал, под свист толпы, затихнувший только на момент, когда играл государственный гимн СССР. Для меня даже кордон милиции выстроили, чтобы особо активные граждане не могли мне высказать свое отношение или вообще напасть. Даже подвыпившие были, которые пытались ко мне пробиться, но милиция их оттеснила. Возвращались мы в воинскую часть все молча, разговаривать не хотелось. Я лишь разглядывал медали, а Кузнецов горестно вздыхал. В общежитии, когда мы сгрузили все вещи, я пошел принять душ и сказал, что побегаю в легком темпе. Тренер лишь махнул рукой. Десятый круг, наконец, стал меня успокаивать. Душевное равновесие возвращаться, а мысли о советских гражданах уходить на второй план. «Товарищ Добряшов!» Ко мне рванул солдат с выпученными глазами. Пришлось остановиться и подождать его. «Товарищ Добряшов, вас по спецсвязи вызывают! Идемте за мной!» — выдохнул он и показал в сторону штаба части. «Веди, Сусанин!» — хмыкнул я и отправился за ним. Встретил меня военное в звании капитана, который, показав на телефон с на стол трубкой, вышел из маленькой комнаты. «Да?» — «Ваня?» — услышал я взволнованный голос. «Аня?» — удивился я, поскольку по спецсвязи ожидал услышать кого угодно, кроме нее. Стала быстро говорить она. Спасибо. По сердцу словно провели мягкой кисточкой, а тревога стала уходить. Вот одному человеку было не все равно. Ваня, не молчи, я так беспокоюсь за тебя, продолжала тараторить она в несвойственной ей манере. Я понял, что она волнуется куда сильнее меня самого. Ань, все хорошо, все тренеры меня поддерживают, товарищ белый тоже, даже охрану приставил, разговаривал я с ней спокойно, чтобы не волновать еще сильнее. «Не переживай ты, попишь, что перестанут. На мне Свет клином не сошёлся. Расскажи, как лучше у тебя дела? Ведь там эти суки и твою фотографию напечатали». «На меня только косятся на работе, но не больше». Было слышно, как она печально вздохнула. «Всё блядь на тебя вывели же. Моей фамилии и имени нигде не было, так что всё по-прежнему. Скучаю и тебя». «Как-то незаметно было», — проворчал я. «За месяц ни звонка, ни письма». «Я думала. Заявили мне в трубке, и затем уже более твердо. Все, папа уже на меня. Возвращайся, я тебя люблю. В ухе раздались гудки, а я остолбенел. Блять, какие люблю! Мысли заметались в голове. Какие люблю! Она там что, совсем с ума сошла, что ли? И какой такой папа, если она в Киеве должна быть, чтобы со мной встречаться? Начавшийся было нормальный разговор, в конце всего одним словом выбил меня из душевного равновесия. Поэтому, повесив в полной прострации трубку на аппарат, я вышел из комнаты, поблагодарил капитана и пошел на стадион, пребывая в глубочайшем шоке. «И что мне теперь с этим всем делать?» — задал я сам себе вопрос, на который у меня не было ответа.